О многом напоминали окрестности замка королю Эдуарду II. В четырех милях к югу, в замке Варвик, белая башня которого была видна с вершины красной башни Кеннелворта, бароны казнили его первого фаворита г а в е с т о н а Возможно, именно близость этого замка изменила ход м ы с л е й Эдуарда. Казалось, он совсем забыл х ю г о Диспенсера,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 Помнишь, кривая шея, как он назвал графа Глостера ублюдком? А как он крикнул графу Варвику, «Убирайся в свою кунру, грязный пес!» И как он оскорбил моего брата, назвав его рогоносцем. Томас не простил ему этого, ибо то была правда. Этот бесстрашный Пьеро крал драгоценности у королевы, и сыпал о с к о р б л е н и е направо и налево целыми пригоршнями, как другие сыплют милостыню, лишь потому что был уверен в любви своего короля. Воистину таких наглецов свет не видывал. К тому же он был н е и с т о щ и м ы й выдумщик. Ради р а з в л е ч е н и я например, заставлял своих пожей раздеваться догола, и после этого их в драгоценных перстнях и с накрашенными губами выводили в лес, давали каждому по густой ветке, которую полагалось держать на животе, и устраивали на них галантную охоту. Этот весельчак был еще и силачом, затевал в лондонских трущобах драки с портовыми грузчиками. О, какую веселую молодость провел благодаря нему король! Я надеялся обрести это все в Хьюге, но боюсь, что я вознес его так высоко не из-за подлинных его заслуг, а только игрой воображения. Видишь ли, кривая ш х ю к отличался от Пьеро тем, что он происходил из семьи знатных сеньоров, и он не мог забыть этого. Если бы я никогда не встретил Пьеро, я без сомнения был бы совсем иным государем. В бесконечные зимние вечера, в перерыве между двумя партиями в шахматы, Генри, кривая шея, встряхивая падавшими на правое плечо волосами, выслушивал признание короля, который вместе с утратой своего имущества и пленением внезапно состарился. Его атлетическое тело стало дряблым, лицо опухло, под глазами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 Кривайшее советовал королю предстать перед парламентом, но все его уговоры оказались тщетными.